словно он был заполнен раскаленным металлом. Однако собственный вес и тяжесть цепей все же утянули ее под воду. Задержав дыхание, Черил бешено извивалась и трясла головой в тщетной попытке освободиться от прочного металла. Она заметила, как в зеленовато-коричневой воде снуют какие-то насекомые. Тут перед Черил вновь появился ее муж и стал объяснять, объяснять, объяснять, почему развод для нее наилучший вариант.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 До пруда оставалось совсем немного. По своему переговорному устройству Бел вызвал подкрепление и медиков. Несколько человек на пешеходном мостике остановились, недоумевая, что здесь происходит. Помогите, я не могу вытащить ее один. Обращаясь к Белу и Сакс, крикнул мужчина. Голос его был сдавленным, он задыхался от усилий. Этот человек, он связал женщину и столкнул в воду. Он пытался убить ее. Вытащив оружие, Сакс направил его на мужчину.